Глава 14. На восстановление у меня ушло 10 часов или два в реальном времени. И последние три часа я играл с Нараной в прятки. Кроме нее в анклаве никого не было. И никто не пришел в лес добивать меня, хотя я и ждал. Вернувшись к разрушенной церкви, я обнаруживаю, что... И там мне души. Видимо, последнее событие в аббатстве не оставило никого равнодушным. Черт! Говорил же сидеть на месте, чтобы не случилось. Ко. Опускаю голову. Принцессе привязана записка. Сажаю жабу на плечо и читаю. Я отправился в аббатство искать вас. Т. Торн. Ясно. Ну, что ж. Топчусь на месте. Не хотелось бы возвращаться в аббатство, пока пыль не уляжется. Вряд ли с моей бандой что-то случится, на них Эльвина зубы не точит. Хотя, кто знает эту Мегеру? Возьмёт заложники и иди их спасай, как в дешёвой мелодраме. Сажусь на камушек, нужно корректировать планы. Приспосаблюсь к новым условиям. «Мастер, что такое? Прихватило!» «Ты, как всегда, остроумен». «Так, давай подумаем, что изменилось». Да ничего. Моя спокойная и тихая жизнь богатенького коллекционера как плакала, так и плачет. И а тот еще фрукт. Я Армс, убийца Эйров. Аристократы ищут меня, чтобы спустить шкуру. Таких обид они не прощают. Это минус. Плюс у меня есть репутация очень опасного типа. Только непонятно, как и где ее использовать. Я Римус Галена. И не знаю, чего хочет от меня отец после того, как я якобы прибил его придворного мага в гнезде. Может убить, может использовать. А вдруг и правда наследником меня рассматривает. Минус. Репутация у Римаса Галена дерьмовая. А еще отец публично заявил, что я вычеркнут из родовой книги. Лучше помалкивать о том, кем меня считают в культурном обществе. Плюс я все же аристократ. Где-то там. Вписан. Об этом знают всего человека два. Так себе плюс, в общем. Я — хозяин анклава. Черты пауки, как минимум, наблюдают за мной со стороны, а мотивы их понятнее не стали. Но ну и не стоит забывать, что Эльвина тоже знает об анклаве или очень сильно догадывается. Энтропистка девятой ступени несколько раз чуть меня не убила. Охренеть! Я и не знал, что бывают такие проклятия. Если бы мы сражались в закрытом пространстве, а у меня не было бы анклава, проиграл бы в пух и прах. Мне очень повезло, что любые проклятия энтропии снимаются, если приместиться в анклав. Если бы не это... Ух, болезни, разложение плоти, слепота... Костя, а ты ведь знал, что она настолько сильна. Скажите еще, что я вас об этом не предупреждал. Разве что прямо не говорил. Но она в моем списке сильнейших варгона. Ты никогда не предупреждаешь, только, не предупреждаешь только намекаешь. Спасибо! Спасибо. Сп... Сп... Что? Что? Причем Причем тут? При чем тут? Ай, Причем ладно, тут? Забей. Забей, забей. Никто, кроме моей банды и Эльвины, не знает, как сильно я изменился внешне. Если с Гримом Ли меня хотя бы отец родной мог узнать, подойдя впритык, то теперь это невозможно. Насколько я знаю, магии старения в этом мире нет. Хм. Наверное, самым правильным будет свалить из аббатства. Но... Но достало да, бегать. Куда бы я ни отправился, везде будут враги и какие-то сложности. Гнездо, Миделберг теперь аббатство. Везде одно и то же. Слишком много всего случилось, и слишком многим я перешел дорогу. Поэтому не стоит ли вместо того, чтобы бегать, закрепиться и отбиваться? Ведь лучшего места, чем аббатство, для этого не найти. Возможности, связи. Да и вокруг полно сильных магов. Эльвину хорошо так подпалила инквизиция, несмотря на ее девятую ступенчатость. Где еще есть сила, способная сдержать эту стервозину? Гурумхуб? До сих пор не понимаю, что мне там делать. Пустошь с опасными тварями и покрышками. Но Костя меня все равно туда подталкивает. «Костя, нам в Гурумхуб больше не надо. Ты же кнут искал». «Так он тут, в аббатстве». «Знаете, мастер, лучше кнута, только кнут в Гурумхубе». «Ого!» Теперь я точно знаю, что даже если случится чудо, и мы заполучим этот кнут, хотя мне-то он нафиг не нужен, но я однозначно с ним не попросишь, Грумхуб. Какой вы вредный человек! Я пытаюсь быть рациональным в этом хаосе. Ты даже не сказал мне, что это за кнут такой, что он делает и зачем нужен тебе. Ну перестаньте, мастер. Я, конечно, вас люблю, но хату на вас переписывать не готов. Что ты несешь? То и несу. Если бы я каждому рассказывал свои самые сокровенные тайны, то не протянул бы долго. Знаете, у меня было много хозяев. С кем-то я был даже в лучших отношениях, чем с вами. Но они не знали столько, сколько уже знаете вы». Иду через заросли, к месту, где сточные воды вытекают из города. Если отодвинуть вон те кустики, то там будет дыра, через которую можно попасть в аббатство. Совершенно незаметная лазейка, если о ней не знать. И именно так попал в город Гримс, когда за ним следила Тина. Через западный вход я не пойду. Во-первых, ночью мало кого пустят. Во-вторых, сейчас в аббатстве такое кипиш, что лучше не светиться. В-третьих, я и так должен быть в городе, и у меня нет в паспорте въездного штампа. «Заметьте, мастер, я ни разу вас не заставлял что-то сделать. Не хотите гоняться за кнутом, дороги меня?» Не хотите в Грумхуб — идите в бордель в поисках виноградного друга. Так что ваши претензии о том, что я что-то не рассказываю, безосновательны. Кстати, несмотря на вашу противность, готов дать очень ценную подсказку, пока вы окончательно не испортили свою жизнь. Ага, конечно. Ну, давай. Какая неблагодарность. Ну ладно, я ее проигнорирую. У вас разработанная дыра на заднице. «Костя, я почти поверил, что твои шутки стали умнее». «Я серьезно, Там дыра и не та, о которой вы подумали». Щупаю ягодицы и вместо ткани штанов касаюсь своей кожи. Изгибаюсь, смотрю вниз. Штаны нехило подпалило, и теперь на мягком месте действительно зеет огромная дыра, а сам оголенный зад черный от копоти. «Мастер, не помню, когда я последний раз сомневался, говорить что-то или нет. Вот была бы потеха». Ах, но хоть сад у меня шикарный». «Спорно, мастер». «Нет, сейчас давай-ка бесспорно». «А говорили у меня шутки плоские». Несмотря на позднюю ночь, аббатство не спит. Люди, эльфы и разные другие твари непонятного происхождения носятся по улицам, как муравьи в горящем муравейнике. Тут и там мелькают стражи, инквизиторы и авантюристы. Они заглядывают в каждый дом, за каждый угол и в каждую дырку, но ожидаемо ничего не находят. Аббатство считается не только самой богатой и самой маленькой страной мира, но и самой религиозной. Большинство горожан тут чуть ли не каждый день посещают церкви первозданного, В их обязанности входят ежегодные повышения квалификации по святым тестам и зубрёжкам молитв. А бизнесмены четверть доходов выплачивают церкви. Но все равно, такого быть не должно. Что тут происходит? Суета? Ладно. Но почему столько народу стоит на коленях, вознеся руки вверх и громко молясь? «Явление Лика его! Он благословил нас! Наши святые воины помогли ему!» «О! О!» «Не может быть! Не может же быть на свете столько дураков, верно? Вон даже инквизиторы бегают с сугубо напряженными минами, а не в благоговении перед явившимся мессией. Не, ну нельзя же так, народ! Думайте хоть иногда, как можно верить в дяденьку на небесах? Хотя вы его хотя бы своими глазами видели. Ладно, молчу. В моем мире дела с этим обстоят еще хуже». Затягивают ту же рукава куртки, который прикрыл голый зад, спустив Наталью, перешагивая через бородатого гнома, целующего землю. А я думал, эти не особо верующие. Костя, они что? Болваны. Болваны. Все верно. Сегодня было использовано много плетений высшего уровня. Для большинства смертных это уже не просто магия, а что-то божественное. Но инквизиторы же вон не молятся. Молятся. Просто не так открыто. А еще они выполняют волю своего пузатого начальника. А тут понимает, что произошло. Обычная потасовка высших существ. Такой стабильный раз в 30 лет где-нибудь дослучается. Высших существ? Ой, ну вот не надо, мастер. Вы для гнома того высшее существо, но не для меня. С сегодняшнего дня называй меня высший мастер. Не, Я... надо же. «Думал, согласишься». Прохожу мимо здания гильдии авантюристов. Точнее того, что от него осталось. Верхние два этажа снесло нафиг. А часть, где находился главный зал, лежит в руинах. Впрочем, я отчетливо слышу за обломками голоса. Еще больше интереса вызывает огромное количество инквизиторов вокруг. Они буквально облепили полуразрушенное здание. «Ага». Вон один чуть ли не пинками отправил подальше проходящего зеваку. Но я-то не зевака. Используя скорость и катализатор, быстро проникая на охраняемую территорию и отправляясь к руинам, туда, откуда слышатся голоса. Пролезая через широкую трещину в стене, прячусь за перевернутым дубовым столом. Главный зал оказывается не такой уж и обрушенный. Либо тут стены из мифрила, либо какая-то магия. а да скорее то, и другое, потому что помещение вполне себе целое, хотя снаружи кажется иначе. «Мастер, вы маршрутом не ошиблись!» «Не ошибся?» «А, вот оно что!» Сразу пятеро инквизиторов окружили стеклянную витрину с кольцом первого. Что примечательно, они выгнали отсюда даже авантюристов. Неужто бояться, что в хаосе реликт кто-то сопрет?» Один из инквизиторов недовольно бурчит. «Разве нельзя его просто забрать отсюда?» Помолчи, Неофит, много говоришь. Неофит сглатывает, смотрит на неторопливо покрывающийся трещинами потолок. Но нас тут погребет. Значит, умрешь во имя первозданного. Гордись. Неофит явно пугается. Но откуда среди нас этот слабовольный? Он мой ученик, нехотя признается бородатый инквизитор. Грейл Керит. Кирит, понятно. Что-то знакомое. Вроде бы какой-то важный род святош. То ли советники его преосвященства, то ли родственники. Я встречал это имя, когда изучал законы аббатства. Грайл Кирит явно знает, что он важный, а потом продолжает ныть. «Учитель, давайте заберем перстень и уйдем. Здесь опасно. И сами умрем, и перстень похороним». «Грайл!» — рычит бородатый, но берет себя в руки. «Разве отец не рассказывал тебе про этот реликт? Его нельзя перемещать!» «Нельзя к нему даже прикасаться. Гильдия авантюристов нужна лишь для для того, чтобы оберегать его. Но молчать, еще слово, и я не посмотрю, кто твой отец. Отлучу от церкви. Тебя здесь вообще не должно быть». Судя по тому, как молча опустил голову Грайл, не только он тут важный. «Мастер». «Не, я его заберу». «Не советую». «Да неужели?» «Вас не смущает, что сказал инквизитор?» «Прикасаться к перстню нельзя. Даже вынести вместе с витриной они его не могут». «Теперь мне захотелось еще больше. Знаешь, я прямо голой жопой чувствую, что если не воспользуюсь шансом сейчас, то потеряю колечко навсегда». «Вы умрете». «Врешь». «Что с вами случилось, мастер? Месяц назад вы лишний шаг боялись сделать, а сейчас рискуете жизнью ради скрирза в мешке». «Люди меняются, Костя». особенно когда они каждый день на грани подыхания. Почти физически чувствую, как шевелится в черепушке миллионы шестеренок. «Предлагаю сделку, мастер. Вы отказываетесь от глупой идеи получить перстень, а я научу вас плетению десятой ступени. Это ваш единственный шанс заполучить магию наивысшего уровня. Если же вы прикоснетесь к перстню, то никогда не станете сильнее. Это я вам обещаю!» «Дрянь!» А ведь неплохое предложение. Даю 4 секунды на размышление, мастер. Соглашайтесь. 4. Опять этот тупой таймер. И почему 4 секунды, а не 3 или пять?» Специально ведь на нервы действует. Три. Этот перстень с ним что-то не так. Он как-то связан с костью, его боится Инквизиция. Его нельзя касаться и переносить. Вся гильдия авантюристов создана лишь для того, чтобы оберегать его. Так, а может, Гильдия оберегает не перстень в аббатстве? Два! А аббатство от перстня!»